Ваше стар, штурмуем крепость сами. Ваш высок благородие, из-за твою от секунд-майора Хлебникова крикнул старший комендантского караула. Пропустите, махнул рукой Егоров. Докладывай, братец, что у вас за шум такой? Рядовой Шубников скинул ладонь к каске запыхавшийся егерь. Развес турок наткнулся на наш караул в вашем высок благородие. В селе поднялась тревога. Секунд майор Хлебников повелел поднять авангардные роты в атаку, чтобы упредить неприятеля. Чистил вестовой: "Ждёт ваших дальнейших указаний". "Эх, рано начали", проговорил нахмурившись Милорадович. "Ещё часа 2 нужно, чтобы основные силы десанта успели высадиться. Даже если дозорные с пионерами дорогу натульча седлают, всё равно никакой гарантии нет, что какой-нибудь шальной сепах не известит крепость о нападении". Будем ждать указания Кутузова, Алексей. Как и сюда баржи с десантом подойдут, потом эти хорда при разгрузке сумятится, а затем ему ещё две версты до села Топоти больше пяти по извилистой дороге, считал вслух Кульгунин. Это мы точно только лишь к обеду, никак не раньше к передовым фортам Тульчи всеми силами выйдем. Наши гиря все на берегу. Алексей оглядел выстраивающиеся в линию общеколонны роты. Так точно, Алексей Петрович. Даже лазарецы с интенданскими только что на берег сошли. Господа, основные силы рейдового отряда мы не ждём, принял решение Егоров. Будем бить неприятеля сами, пока он не успел изготовиться к бою. Есть возможность срезать путь до крепости. Никита сюда, подозвал вицевого Кульгунин. Спиной к нам стань, будешь сейчас место планшета. И разложил у него на спине свёрнутую карту. Да, Алексей Петрович, можно по рвёрс срезать, если прямо вдоль берега озера пройти. Вот тут вот, сами посмотрите. Показал он на плотной бумаге маршрут. Как раз на хорошей дороге, минуя приличные крюк у села мы выходим. У меня здесь извиной из дозорных егерей под рукой, и с тех, которые тут уже ранее в поиске были. Как знал ведь, около себя их придержал. Молодец, Николаевич, правильно сделал. Одобрил заместитель Егоров. Внимание, палк. Рикнул он, оглядывая вытянутую в линию колонну роты. Начинаем ускоренный марш к Тульщи, атакуем крепость до подхода основных сил. В авангарде следует егеря из дозорной роты и отборные стрелки отделения Ковалева. Боковые дозоры от роты капитана поручика Иванова, залыкающие учебная рота. Начинаем движение. Восемьсот человек устремились по новому только что проложенному маршруту. Примерно через час Авангард выскочил на тот участок дороги, где и гяря сержанта Афанасьева из засады уничтожили отступающие остатки дозорной сотни сепахов. "Свои брацы!" крикнул Дроздов, выскакивая из кустов. "Савели, ты?" поднял ствол штуцеры вверх Лазар. Чуть ведь было не пристрелил дурака, уже на крючок пальцем нажимал. "Откуда вы такие взмыленные?" "Ого, ну вы навратили!" Оглядывая лежащих на дороге лошадиные и людские трупы, проговорил уважительно Дроздов: "С кем воевал ты здесь?" И селась и пахив в сторону крепости прорывались, закидывая за плечо штуцер, проговорил Вучевич: "Оружейники направленные фугасы подорвали, а мы из кустов всех оставшихся потом добили". Так откуда вы ты тут взялись? Оглядывая всю пятерку дозорных, повторил свой вопрос подпрапорщик. послышался шум, в котором всё более явственно начал различаться топот множества ног и на дорогу один за другим начали выбегать егерские десятки. "Что такие глаза круглые, а, Лазарь?" ухмыльнулся Дроздов. "Да, весь наш полк сюда бежит. Готовьтесь к докладу с Афанасьевым. Сейчас и само начальство пожалует". "Почти четыре десятка", выслушав Василия, проговорил Егоров. "Точно из села никто к крепости не проскочил. Это, конечно, хорошо". Но вовсе даже не факт, что турок тот разбитый разъезд не сумеет предупредить. Время нам ни в коем случае терять нельзя. Даю 15 минут на отдых и потом снова по дороге ускоренный марш к крепости. Вучевич, я надеюсь, вы к ней свои дозоры уже выслали? Так точно, ваше высокое благородие, вытянулся перед полковником Лазаревым. Я туда отделение Леонтьева сразу же после засады отправил. Они уже, наверное, на подходе к Тульче. Выходящие на дорогу плутонги и роты ложились прямо на обочине в траву и вытягивали ноги. Полковые же офицеры собрались перед командиром. Через пятнадцать минут, господа, начинаем движение. Ставил он им задачу. Наши три роты из села не ждем, вестовые уже за ними убежали. Успеет, значит, догонит нас на марше. Нет, присоединяться в бою. Сейчас для нас главное это не упустить удобное время. Оно сейчас играет против нас. Чем дольше мы будем готовиться к атаке, тем сложнее нам будет бить по крепости. Вот посмотрите, общая её схема. Показал он на расправленные на спине у Никиты лис плотной бумаги. Главная линия обороны её во внешнем кольце земляного вала, прямо перед ним ров и рогатки. Ров не сильно глубокий, самое большое сооружение в полторы две недели назад он был заполнен водой лишь наполовину. Сколько воды сейчас сказать сложно, но сами знаете лучше готовиться к худшему. Насыпной вал около трех саженей высотой. Учитывайте, что увеличение ему даст еще и этот ров. Наверху, как обычно, укреплений с фашин-корзин с землей, коле и завалы камней. Там стоят стрелки расставлены пара десятков разнокалиберных пушек. Крепость расположена весьма удачно. С севера и востока ее защищает Дунайский рукав. А сам берег, кроме пристани возвышенной, удобнее всего атаковать её с юга и с запада, но тут и укрепления лучше, и пушек стоит больше. Было бы время для подготовки или имели лодки, можно было бы попробовать ударить со стороны реки, где укрепления слабые. Но ни того ни другого у нас сейчас нет, да и днём крепостные пушки могут нанести большой урон на речной переправе. Поэтому остаётся только лишь две стороны для атаки. Сейчас у нас под рукой 8 сотни егерей, если считать с учебной роты. Ещё 3 сотни должны подойти со стороны села. Учитывая, что в крепости, помимо пехоты, есть как минимум один алай сипахов, распылять и растягивать свои силы было бы крайне неразумно. Прорвёт конница с сеп и зайдя с тыла порубит всех. Поэтому, чтобы этого не допустить, формируем три штурмовые колонны. Первой будет командовать подполковник Милорадович. Слушаюсь, Кенлтот. Живон Николаевич, берете вторую, третью, четвертую роты из батальона Хлебникова и атакуйте крепость со стороны ее главных ворот. Ваше дело даже не пробиться во внутрь, а сдержать возможную атаку неприятеля и оттянуть на себя большую часть сил гарнизона. Для этого вам и будут переданы все пионеры полка. Устанавливайте направленные фугасы, встречайте оружием и магнелом штыками и солднями османскую конницу и пехоту и не дайте им смять вас. а потом прорваться к нам в тыл. Вторая колонна формируется из рот батальона Дементьева, комендантского плутона и прочих незадействованных сил. Её задача будет в том, чтобы забраться на вал и очистить его от неприятеля. Эту колонну я поведу сам лично. Ну и в резерве у нас остаётся учебный рота капитана-порутчика Топаркова. Григорий Васильевич, стойте со своими людьми позади наших главных колонн. Если будет критичный момент боя подполковник Милорадович или я вас призовём. Так это общее. Теперь давайте предметно обсудим на схеме, где лучше нам развёртываться и где в каком месте удобнее атаковать. Всё-таки предупредили турок. Он как они суетятся с досадой проговорил Алексей, всматриваясь в окуляр подзорной трубы. С силою было хорошо видно, как мелькают на валах многочисленные фигурки. Из приоткрытых ворот выскочил десяток всадников и понесся по Бабадакской дороге. За подкреплением к визирю кивнул Милорадович. К обеду он уже будет знать, что мы высадились. Я бы на его месте немедля и сразу бы всю конницу на нас бросил, пока мы еще не развернулись. Это хорошо, что ты на своем месте живан. проговорил задумчивый Алексей. Да, упускаем мы время, упускаем. Ну что там, не подошли еще наши из села? "Где конец, Алексей Петрович?" откликнулся Кульгонин. "Вот-вот уже должны бы". Дементьев доложился, что простейших лестниц они не делали, связки веток ещё не вязали для завала рва. "А такой он бросил отрысто Егоров. Чем дольше протянем, тем тяжелее штурмовать будет. Стрелковой парой, пионеры вперёд. Колонны пошли под прапорщикованов развернуть знамя полка. Около сотни егерей выбежило из строя колонны поспешили в сторону крепости. Заведя их на валах, загоманили, хлопнул один второй-третий выстрел из нарезных стволов, и около своих пушек упали первые жертвы. Напротив ворот, прикрываемые двумя десятками отборных стрелков, начали выставлять направленные фугасы пионера. Турки, видя эти копошащиеся возле прикрывающих дорогу рогаток фигурки, начали по ним стрелять из сотни стволов. Но расстояние до русских было большое, и упали на землю только лишь двое. Пионеры сделав свое дело размотали бечевки и подхватив подстреленных побежали в сторону подходящей с барабанным боем колонны. На месте остались только лишь залегшие отборные стрелки, посылающие пулю за пулей в хорошо видные им цели. Над головой у Егорова колыхалось знамя его полка, барабанщики отбивали ритм марша, и четыре сотни егерей шли размеренным шагом вперед. Бам, бам, бам, бам, частили, что цара впереди. Навало огром ихнула пушка, ядро прогудело над головами. Выстрелила ещё одна, чугунный шар ударил в землю в двух шагах от колонны. Неармищует топчью. Неумело работает, мелькнула мысль в голове у Алексея. Хорошо отборные стрелки их там жалят, не даёт канонирам сосредоточиться. Давало осталось около 300 шагов. А вот теперь, если османские пушкари на картечь перейдут, даже такими неумелыми много урона нанесут. Колонна в цепи! – прокричал он, обернувшись, быстрее браться, разворачиваясь. Егеря выполняли такой привычный уже сто раз отработанный ими ранее маневр развертывания из колонны в цепь. Две минуты и вперед уже бежала несколько линий зеленых стрелков. На валу ожил еще одно рудие. Его и ударило в землю и, проскочив вперед, оторвала ногу капралу из третьей роты. Ванька, пушка ожила! крикнул Мухин, заталкивая поле в ствол: "Сбей эти прислугу, цепи уже рядом, они сейчас картечью по ним сапанут". Баклушин махнул рукой, показав, что услышал, и перебежал вместе с Кирюхой на десяток шагов ближе. Хлопнул один, за ним второй выстрел и свало скатилось с тела орудийного наводчика. "Ура!" раздался крик, сзади его подхватили сотни глоток. Хитрая пуля дошла до порохового заряда в стволе, и Тихон быстрым движением вставил шоппол в гнездо. Ещё несколько секунд и цепи, проскочив в ров, полезут на вал, наверху среди мешков и корзин с землёй мелькали турки. Они полили своих ружей в подбегающие цепи и гирей суетились и что-то кричали. Вот один из них выскочил наверх и обернулся, призывая товарищей: "Куда?" Зло просодил сквозь зубы Мухин, беря турка на мушку. Бам! Приклад ударил в плечо и пробитое поле тело покатилось в ров. Срывая зубами кончик нового патрона, копрал по привычке оглядел своих стрелков и эти 100 шагов его вала. Примостившись в ямке за рогаткой ортельник означеймо Кар перевязывал руку самому молодому в их десятке Кузьме. Руко двигает уже хорошо, мелькнула в голове мысль. Бакушинский рюк изпрятались за бревном, только и видно, высунутые из-за него стволы. Провей за камнями пара Ильи и Пахома, ещё дальше Данила с Прохором. Около уха свистнула пуля, он резко сместился, присев на корточки за двумя сдвинутыми толстыми жердинами. Тугая пуля дошла почти до упора, оставалось её ещё чуть-чуть протолкнуть. Взгляд Тихона, пробегая по валу, за что-то зацепился. В пяти десятках шагов правее него вдруг качнулось дуло пушки, и два выскочивших из-за корзин турка заложили в него мешочки с порохом. Третий засунул какой-то цилиндр и потом протолкнул его во внутрь деревяшки. Дерновшись всем телом, он рухнул на землю, а сбоку от орудия уже стоял Топчук с дымящимся пальником. Не успевая и не слез голове мысли, ну же быстрее! Было недошомпала и он упал под ноги. Тихон вскидывая штуцер не успел еще даже прижать приклад к плечу, а курок уже был введен на лету. Ну! Бам! ударил орудийный выстрел и сотни шариков с визгом ушлак подбегающим цепям. Тяжелое сферическое пуля ударила канониров в голову, раскалывая ее словно арбуз. Не успел, ричал Мухин, выхватывая новый патрон из-под сумка. Рой картечей ударил по первой цепи наступающих. В десяти шагах слева от Алексея упали разорванные свинцовыми шариками трое. Еще четверо катались окровавленные по земле. Вот и рогатки. Откинув заостренную жерт, он проскочил к ору и, выдохнув, взял штучерную изготовку. Несколько десятков егерей подбежали со связками парутив и жердинами. Вот трое подтащили длинное бревно и опустили его под наклоном. Затем вывернули несколько рогатин и закинули в ров и их. Огонь рос с пьё. Две сотни стрелков били по неприятелю, пока остальные мастили дорогу. Вперед! С командой у Егоров, спрыгнув на шаткую опору. Соля за ним в ров и стремились ягеря корапкой с потом на вал. Не добежав немного до его вершины Волколады, как это отрабатывали в десятках учений, закинули несколько десятков гранат и ворвались наверх после их разрывов. Алексей спрыгнул вниз на что-то мягкое, затем вскарабкался на вал и ударил стыком набегающего турка. Рвок что-то назад, и он перепрыгнув через тело, перебежал в боковой проход. Блеск стали и клинок нового противника выбивая искры, ударился о ствол ржья. Сбоку вывернулся ещё один турок, и Лёшка попятился назад. "С чего с вашего сок благородие?" Никита подстеснил полковника и в упор выстрелил одному противнику в грудь. Того откинуло назад прямо на своего товарища, и тот немного замешкался. Штык вистового пробил ему горло насквозь. "Бей бусурман!" мимо протополитря и Гере из роты Ширкина. "Ваш высок благородие, слышите, ворота фуга с рвутся!" крикнул Никита, вытирая кровоavленный клинок о кафтан убитого. Действительно, за всей этой горячкой атаки и шумом боя Алексей даже не услышал грохота на правом фланге, а именно там сейчас прикрывало самое опасное направление отряд Милорадовича. Найдя глазами более высокое место на валу, он подбежал к брустверу и вскарабкался на большую набитую землей корзину. Взрывы фугасов стихли, зато теперь протяжный раскатисто ударил ружейный залп. Перед открытыми Насте швартрами метались в пыли и пороховым дыму. Люди и кони, сотни тел лежали на земле. Русская колонна ударила вторым, третьим залпом и затем пошла вперед. К ней на помощь с северной стороны дороги приближался отряд егерей. Наши, наши, ваш высокоблагородие! крикнул Никита со стороны. Села бегут, подоспели все-таки. Бери Федота, бегите к ним и к учебной роте, распорядился Алексей. Половину к нашим, всех остальных к Милорадовичу. Нужно воспользоваться паникой у турок и выбить их из крепости. А мы пока от них весь вал очистим. Колонна Милорадовича, прорвавшись к открытым воротам крепости, зашла во внутрь. Другая половина полка в это время выбивала турок с вала. Организованного сопротивления уже не было. Конница неприятеля, рассеянная разрывами фугасов и ружейным огнём, у ворот ринулась в сторону Бабадага, вслед за ней с волов скатились столп османских пехотинцев. Егеря, вымотанные переправой, быстрым маршем и атакой, неприятели не преследовали. Эх, вот чего у нас нет, так это коницы. Вздохнув, сказал Колгунин. Сейчас бы казаков пустили в свет, мало бы кто до визиря добежал. Да и ладно, пускай бегут, отмахнулся Милорадович. Больше у него будет таких вот воинов, кто уже паники поддавался, менее стойким все войско потом будет. Сотни трелик се мы перед воротами их положили, еще около сотни перебили, когда во внутрь ворвались. У нас примерно столько же и на валах их было, прикинул Колгунин. И пленных около 300 взято, ещё два знамени и 20 пушек захвачено, ну и личного оружия с припаянтом множество. По всему выходит, что тут 1004 гарнизоном стояло. Одних сипахов вот только два алая было. Сколько наших полегло? Перебил его Алексей. У меня трое погибло и четверо раненых, доложил Живон. Один погибший из отборных стрелков. Все остальные потери мы понесли уже когда вовнутрь вошли. Шальные какие-то выскочили, видать, в ворота хотели прорваться, а тут мы, пока их всех не перебили, успели кровь нам пустить. У нашей колонны десять убитых и двенадцать раненых, сказал со вздохом Колгунин. Половину картечь у пушки перед самым рвом выбила, остальных на валах в ближнем бою потеряли. Живо в ворота пока запереть, все орудия зарядить, около каждого по два следующих в стрельбе выставить, приказал Егоров. Одно роту на вал, всем остальным отдыхать. Олег Николаевич, найди Рогозина, пусть он все трофеи пересчитает и в интендантские формуляры их впишет. Я пойду в лазарет к Дьякову раненых проведаю.